Глава десятая. Мы вошли тем же порядком. Никола впереди, я следом. Многие свечи горели в комнате, согревая воздух и рассеивая мрак. Читер лежал на кровати как неживой, руки вдоль тела, голова на тощей подушке. Увидев нас, нашарил рукой на полу свой посох, поспешил подняться. По сжатым губам я понял, что двигаться ему совсем трудно. «Тебе как легче?» — спросил его Никола. «Сидеть или стоять?» «Стоять легче», — ответил читер. «Тогда», — объявил Никола, — «все будем стоять». Посмотрел на меня. «Этот разговор останется между нами. Договорились?» Я кивнул. Он сдвинул свою кобуру ближе к животу и сунул руки в карманы. Сначала объясню, зачем нужен наш собрат, Кефалофор Дианиси, чем он так для нас важен. Предание гласит, что он остался живым после усекновения собственной головы. Логично предположить, что если мы попробуем его поднять, он восстанет в том же виде, в каком сделан, то есть тело отдельно, голова отдельно. В той же логике мы можем попробовать оживить только его голову, А тело не трогать. Мы отделим деревянную голову от деревянного тела, а затем попытаемся вернуть голову к жизни. Если у нас получится, это будет великая победа. Это будет означать, что в дальнейшем нам вообще не нужно реставрировать тела. Мы можем возвращать только головы, а тела изготавливать заново. Только головы? уточнил я. Да, ответил Никола. «Согласись, братец, это все изменит. Если тело сгнило или разрублено, выбрасываем его, делаем новое». «Елена не отдаст статую?» «Отдаст», — сказал Никола. «Вы просто неправильно с ней разговаривали. Вы говорили с ней как с сестрой, а надо было говорить как с отступницей. Вы взывали к логике, а отступники и ретики живут не логикой». Они упиваются собственной храбростью, они полны гордыни, мнимого величия. Ваш товарищ, ловкий, щепа, и ученая женщина Елена, и другие, исполненные гордыней и презрения, о которых вы не знаете, но знаю я. Их много. Не сообщаясь друг с другом, все они говорят одно и то же, как будто один и тот же бес наущает их одинаковыми ядовитыми словесами. Это началось не вчера, и завтра не кончится. Пока речь идет лишь о ереси, но в дальнейшем может завершиться расколом. Читер переступил с ноги на ногу, морщась от боли. — Нет, владыка, — возразил он, — я не согласен. Ересь там, где есть думающие, а эти не думают, ты сам сказал, они вне логики. Они следуют за суетой и страстями. Что же, я не знаю, что такое раскол. Они разобщены, каждый сам за себя. Среди них нет ни Лютера, ни Авакума, нет от пастыря. Никола поднял ладонь. Читарь замолк. «Такой появится», — сказал Никола. «Не забывай, в какое время живем. Они легко найдут друг друга через социальные сети». Истинно говорю вам, мы стоим перед лицом опасности. Если вместо одного деревянного народа появится два, друг с другом враждующих, оба ослабнут в этой вражде. Потом тайна раскроется, и гонения на истуканов возобновятся. Церковь исторгла нас и назад не примет. Нас отлучат, на нас будут охотиться. Или ты забыл, брат? с чего началось великое гонение на христиан и чем закончилось?» «Не забыл, владыка», — ответил читарь. «С доносов началось, а закончилось дамнатью от Бестес, Кристианус от леонос». Но прошу тебя, взгляни на это иначе. Отступники есть безумцы, смущенные дьяволом, а дьявол, как ты знаешь, искушает деревянных так же, как и обычных живых». Не делая отличий между первыми и вторыми, из чего следует, что между деревянными и живыми для дьявола нет никакой разницы. Таким образом, наши заблудшие братья и сестры, искушаемые дьяволом, на самом деле свидетельствуют о благой, живой, тварной, грешной и смертной природе всего нашего народа. Никола тяжело вздохнул, так что пламя свечей поколебалось. «С точки зрения метафизики ты прав», — сказал он. «С точки зрения схоластики тоже прав. Но мне, облеченному саном и грузом ответственности, не так важно, каков мой народ по сути, как важно сохранить его». «Тогда», — спросил читер, — «в чем твое опасение, владыка?» «Ты скажи», — ответил Никола, — «ты ведешь себя так, как будто знаешь». Хочешь, я буду слушать тебя во всем. У меня есть три достоинства. Оружие в правой руке, власть в левой руке и еще легальный статус. Вы называете меня Николаем Угодником, чудотворцем. Но я не Николай, не архиепископ. Я всего лишь его образ, икона на рези. Меня создали люди, как и тебя. Ты умен, ты читаешь на языках, которых я не знаю. Ты скажи, как нам быть? Читер хотел ответить, я видел по глазам ему есть что возразить, но вдруг его рот перекосился, дрогнула рука, сжимавшая трость, и он стал падать лицом и грудью вперед. Я успел подскочить и подставить руки, положил его на кровать, вытащил трость из пальцев. Никола смотрел, не двигаясь с места не потому, что был равнодушен, а потому, что видел, я знаю, что делать и не хочу, чтобы мне мешали. Я осторожно перевернул читеря на спину, он терпел, вынул нож, взрезал рубаху, включил настольную лампу, поднес. Глубокая зияющая трещина шла через всю левую сторону тела. От середины ягодицы вдоль спины к шее и далее до затылка. Левкас, как я и думал, не помог. Дерево было слишком старым, требовалось серьезное вмешательство, стамеской или лучше фрезой попытаться вынуть весь поврежденный фрагмент, примерно седьмую часть тела, и вставить новый. Но по опыту я знал, что это невозможно как невозможно пересадить живому позвоночный столб. При попытке глубокого проникновения деревянный массив лопнет и распадется на две неравные половины. А поскольку фигура была изготовлена из цельного куска дерева, голова распадется тоже. Я оглянулся на Николу. Тот показал большим пальцем на выход. Вышли оба. «Протянет от силы месяц», — сказал я. «Может, два. Ему нельзя ходить, нельзя вставать, вообще никак шевелиться». «Его душа велика», — сказал Никола. «Он один из самых сильных». «Неважно», — сказал я. «Дух — это дух, а материал — это материал. Мы все зависим от своих материальных тел». Никола долго молчал. Я подумал, что сейчас... Он мне совсем не нужен. скорее бы ушел. — Ты можешь это как-то замедлить? — спросил он. — Я наложу стальные скобы. Это поможет, но ненадолго. Поверь моему опыту. — Конечно, верю, — ответил Никола. — Но учти, братец, вы мне нужны все. Треснувшие, лопнувшие, всякие. И Дионисий безголовый нужен, и читер И пороскева нужна. Какая помощь тебе требуется? Никакой, ответил я. На том расстались. Он исчез во мраке вместе со своей кобурой и со своей седой полукруглой бородищей, неспешный, всесильный. Я вспомнил, что у католиков святой Николай со временем трансформировался в безобидного, розовощокого Санта-Клауса. Но у православных христиан почему-то такого не произошло. Дед Мороз остался простейшей мистической волшебной сущностью, в которую верит лишь ребятня. Сущностью, никак не связанной с церковью, отдельной от религии, своего рода богом детей, самостоятельным волшебным стариком, приходящим раз в год в конце декабря и немедленно исчезающим в первых числах января. Есть такой неприятный психологический выверт, когда ты видишь человека очевидного титана лидера сильного и твердого и влюбляешься в него и доверяешься ему, но вдруг наблюдая за ним и взаимодействие, понимаешь, что титан и лидер увы не столь крепок, как ты себе вообразил. Ты любишь не его. Освой фантазированный образ. Растаться с возлюбленным образом жалко, трудно, либо вовсе невозможно. Религии рождаются не из биения шаманских бубнов, а из стона тоскующей, надеющейся души. А вдруг кто-то есть, кто-то особенный. В пятеро, в десятеро сильнее меня, тебя, нас. Кто-то вырезанный из крепчайшего дуба, выкованный из стали, кто-то, кому нипочем не взгоды. Пусть его кличут любым именем или прозвищем. Большинство людей лишены воображения, им нужно четко обозначить: вот Бог, вот его материальное воплощение, вот Сын Бога, вот пророк Бога. Главное, чтобы он был, знал путь, озвучивал истины. Глава 11 Я запретил четырю двигаться, едва дождался утра, со всех ног бросился в магазин, долго искал его, спрашивая подряд у всех прохожих, купил все, что нужно, вернулся и за четверть часа управился с простой операцией. Левкас из раны удалять не стал, от левкаса пользы никакой, но и вреда тоже. Наложил поперек трещины стальные планки длиной в мизинец и закрепил их болтами, а затем широкими монтажными ремнями стянул тело читеря на талии, на груди и на шее. Получился корсет, сохраняющий верхнюю часть тела в неподвижности. Это, конечно, не решало проблему полностью, но хотя бы приостанавливало развитие дефекта. «Можно лежать», — объявил я ему. «Можно стоять. Нельзя шевелиться, двигаться. Как ты хочешь?» «Стоять», — ответил читер. «Что же я, инвалид? У меня есть книги. Можешь сделать мне аналой?» «Конечно. Тогда сделай, ради бога. Я займусь делом». Жалость захлёстывала меня. Я, опять же, бегом, выскочил в цех, разъял голыми руками деревянный поддон, и сколотил из него аналой. Работа сразу успокоила и дух, и сердце. Аналой установил у окна, где больше света, поднял читеря и утвердил его вертикально. Книги его лежали стопой на столе. Я спросил, какую взять. Он пожелал Даниила Андреева. «Руку осторожно подними и положи сверху», — велел я. «Когда будешь перелистывать, старайся не шевелить плечом». «А креститься?» — спросил читер. «Нельзя тебе креститься», — сказал я, раздражаясь. «Ничего нельзя, даже говорить нельзя. У тебя трещина в подзатылочной области, у тебя голова лопнет, как арбуз, понимаешь?» «Сколько мне осталось?» — тихо спросил он. «Не знаю», — солгал я. «Но на твоем месте я бы готовился к худшему». Читер улыбнулся, взгляд его стал ясным. Зрачки пролились щедрым золотым светом. «Братик», — сказал он, — «братик мой любимый, неужто ты забыл, кто мы такие? Для нас все худшее позади, а впереди мы имеем жизнь вечную. В этом мире или в другом?» Он поднял руку, раскрыл книгу на заложенном месте. «Вот послушай, что написано», — стал читать, водя пальцем по строкам. «Разрабатывая веками практические приемы воздействия воли на человеческий организм и на внешнюю материю, и подводя человека к этому лишь после длительной нравственной подготовки и многостороннего искусства. высокоразвитые религии поднимают сотни и, может быть, даже тысячи людей до того, Что в просторечии называется чудотворчеством. Эту методику, крайне трудоемкую и вызывающую жгучую ненависть современных филистеров, отличает один принцип науки чуждой принцип совершенствования и трансформации собственного существа, вследствие чего физический и эфирный покровы личности становятся более податливыми, эластичными, более послушными орудием воли, чем у нас. Этот путь приводит к таким легендарным якобы явлениям, как телесное прохождение сквозь предметы трехмерного мира, движение по воздуху, хождение по воде, мгновенное преодоление огромных расстояний, излечение неизлечимых и слепорожденных, и, наконец, как наивысшее и чрезвычайно редкое достижение, воскрешение из мертвых. Здесь на лицо овладение законами нашей материальности и подчинение низших из них высшим, нам еще неизвестным. «Это писал Истукан?» — спросил я. «Нет», — ответил Читарь, — «живой, смертный, умер шестьдесят лет назад. Я знал его. Он, как и я, умел заучивать книги наизусть. Теперь иди, братик, спасибо тебе за все». Читер поднял руку выше и перекрестил воздух меж нами. Смотреть на него, стоящего столбиком, стянутого грубыми брезентовыми ремнями, было невыносимо. Я убежал вон. Следующие часы посвятил пораскеве. Еще раз сходил в магазин, теперь уже без спешки. Вовремя вспомнил, что до сих пор, фигуряя в шикарных штанах, и дизайнерском пиджаке, стоившем, если верить отщепенцу, немыслимых денег. Вернувшись с покупками, пиджак и рубаху снял, остался голым по пояс. Так и работал. За полдня привел в порядок голову, с нее и начав. Затем спину. Увлекся. Десять раз похвалил себя за то, что выбрал самый твердый материал. Если бы вырезал фигуру из более мягкого дерева, она бы обгорела сильнее и глубже. Когда меня окликнули, едва не подпрыгнул от неожиданности. В цех вошли трое. Незнакомые мне молодые парни. В развалочку, спортивно. Один щуплый, другие покрепче. Дух от них шел совсем слабенький, первобытный, как от животных. Здорово, мужик, воскликнул щуплый. Чем занимаешься? Я не ответил. Перед собой они видели голову по пояс человека с руками, измазанными сажей. Такого можно не воспринимать всерьез. Молча взял тряпку, вытер черные ладони. Они приблизились. Лица обыкновенные, скучные, лица простых парней из провинциального города, низкие лбы и крепкие подбородки. Щуплый продолжал интересоваться, откуда ты, дядя? И вот что случилось со мной потом. Я обрадовался, от предвкушения даже закружилась голова. Я улыбнулся им широко и гостеприимно и стал прикидывать, как свернуть им шеи. Слишком сильно перенервничал, спасая своего брата, стягивая его тело узами. А теперь моя жалость к нему сама собой переплавилась в чистый гнев, заполнивший всего меня. Я наслаждался гневом и ждал момента, когда смогу его выпустить. Это было звенящее, закладывающее уши людоедское волшебное ощущение. Очень человеческое, сладкое. Деревянные чудища на такое не способны. Только живые налитые горячей кровью. Я подобрал с пола рубаху, надел и грязными пальцами очень медленно стал застегивать мелкие пуговки. А вы кто? спросил мирно. А ты то кто? встрял второй наглобритый по их терминологии бык, агрессивный нападающий. А может вам и знать не надо? вежливо произнес я. А может, так лучше будет. Они не были готовы к такому повороту и слегка стушевались. «Обзовитесь, парни», — предложил я, чрезвычайно миролюбиво. «Потом будем говорить дальше». Но щуплый был малый непромах. Он развеселился и переглянулся с приятелями. «Дальше, ближе, тверже, жиже», — провозгласил он. «Я так понял, ты на понятиях, местный?» «Нет», — ответил я, — «наоборот». «А мы местные», — сказал Щуплый. «И это наша точка, братан. Это наша база. Тут был бизнес, и мы с него получали». «Теперь?» — ответил я. «Тут бизнеса нет». «А что есть?» «Ничего». «А ты тогда что тут делаешь, Вася?» «А это никого не колышет», — сказал я. «За слова твои грубые, сынок. За мужика, за Васю». Я бы с тебя спросил, но не буду, потому что я добрый. Но найдутся и злые. Они спросят потяжелый, Кто я есть, что я делаю, вам знать вообще не надо. Ваша точка. Пусть будет ваша, я не против. Вон там в углу насрано. Это получается тоже ваше, правильно? Так ведь? Они молчали. Под ногой у меня лежал топор и два напильника. Каждый длиной в две ладони. Замечательный топор и прекрасные напильники. Руки сами потянулись к рукоятям. Бритоголовый вынул сигареты и закурил. «Щуплый, их лидер, конечно, не хотел терять инициативу в разговоре и облажаться перед своими». «Ладно», — сказал он, — «давай начнем заново, как будто ничего не было, как будто я только что вошел». Вот я, допустим, местный житель, интересуюсь узнать, что ты делаешь возле моего дома. Вдруг ты террорист, как его, исламский. Бомбу тут маньячишь, взрывчатую, а? Ты тут бычишь перед нами, типа борзый блатной, но мне-то все равно. Я по-людски спрашиваю. «Если по-людски, — ответил я, — то тебе не о чем беспокоиться. Меня звать Антип, я тут случайный человек». Два-три дня пересижу и пропаду. Никакого вреда не сделаю. И главное, чтобы ты знал. Менты в курсе, что я здесь. Уже приходили, паспорт проверили. Я им денег отсчитал. Трое переглянулись. Бритоголовый выкинул сигарету, наполовину выкуренную точно мне под ноги. Третий, до сих пор молчавший, самый невзрачный, в кургузом бушлате, с Заметный татарский раскосиный глаз шевельнул рукой, тронул щуплого за спину, посылая ему некий сигнал. Возможно, он и был настоящим главарем, а щуплый только изображал, кидал понты. У современных бандитов все всегда задумано очень хитро. Короче, произнес щуплый, я так понял, ты под ментами? Совершенно верно. А чё ж сразу не сказал? «А ты не спрашивал?» «Понятно», — сказал Щуплый. «Ну, тогда и хер с тобой». «Хер всегда со мной», — ответил я. «Чего и тебе желаю». «Ага», — сказал Щуплый. «Ментам привет передавай». «От кого привет?» — спросил я. «От Серёжи нехорошего», — значительно сказал Щуплый. «Это я. Половина района моя. И эта база тоже была моя. Ты сказал, что завис тут на три дня. Вот мы вернемся через три дня. Если увидим тебя, потом не жалуйся. Нам тут чужие залетные не нужны. Своих дураков хватает. Запомнил? Конечно, — ответил я. Конечно, Сережа. Никаких проблем. Щуплый Сережа, переглянувшись со спутниками, пошел к выходу. Все трое оглядывались и делали вид, что в любой момент остановятся, вернутся, и накажут меня, набьют морду. А я делал вид, что мирно наблюдаю за их уходом. На самом деле, мне очень хотелось догнать, убить. Я был невероятно разочарован. Я схватил топор. Догоню, отомщу. За брата моего погибающего отомщу. Они не виноваты? Нет, конечно же, виноваты. Весь мир виноват, а они — часть этого мира, и не самая лучшая его часть. Так и случилось бы, наверное. Порешил бы всех троих. Уже двинул следом, заведя за спину руку с оружием, но услышал посторонний звук и остановился. А то был лишь телефонный сигнал о входящем сообщении. И его, невинного, короткого электрического чириканья, Хватило, что попомнится. «Господи, что со мной? Неужели ты внял моим мольбам и превращаешь меня в одного из них? В того, кто готов упиться чужой кровью, только бы хоть немного остудить свою?» Отшвырнул топор. Руки дрожали. Прочитал, поднеся экранчик близко к глазам. «Я в Можайске. Хочешь увидеться?» «Конечно хочу! Уже бегу! Никуда не уходи, дождись! Расскажу, как ты меня спасла и еще не раз спасешь!» Глава двенадцатая Сидели в гулкой неуютной кофейни у окна, снаружи затянутого дождевой пленкой. Телевизор под потолком беззвучно демонстрировал спортивные состязания в глазах ребила от поджарых торсов, обтянутых херчайшими фуфайками. Увидев ее, я сразу решил, что обязательно расскажу про Елену. Дочери Ворошилова будет больно, но она выдержит. Рассказать должен я и никто другой. Наши пути начали сходиться с того момента, как я стал читать ее публикации в соцсетях. Сегодня ее появление спасло меня от большой беды. Пути не просто сошлись. Теперь они переплетались тесно. Но рубить неприятную правду вот так, сходу, показалось неправильным. Какое-то время я просто молча смотрел, как она пьет имбирный лимонад. Необычайно деловая, в широком платке вокруг шеи, волосы в беспорядке, слабый запах ладана. Догадался. Ходила в храм, для того и платок. Никогда раньше не видел ее ни в платке, ни с шарфом. У нее красивая шея. Зачем закрывать? Она отодвинула полупустой стакан и призналась. Я специально приехала. Сходила в собор, посмотрела на икону Николая. Действительно, резная икона, трехмерная. «Значит, ты нам не поверила?» — сказал я. «Не поверила», — согласилась Гера. «Никто бы не поверил. Но мне надо было убедиться». Она выглядела спокойной, благодушной, очистившейся. Так всегда бывает со столичными обитателями, совершившими хадж, приехавшими в какой-нибудь пряничный древний городок, возникший в мохнатой мафусаиловой древности окрест храма или монастыря, во времена, когда про Москву никто и слыхом не слыхивал. «Есть еще другой образ», — сообщил я. «Круглая скульптура XIV века, дубовая, очень красивая, как ты хотел добавить. Раньше стояла здесь, потом ее перевезли в Третьяковскую галерею. И ты хочешь сказать, что по ночам святой Николай оживает и сходит с иконы?» «Так и есть», — ответил я. «Люди это всегда знали. Когда мы стояли в храмах, Они шили для нас одежду и обувь. Через какое-то время проверяли и видели, что обувь изнашивается. В Радовицком монастыре, в Егоревском районе, есть еще один резной образ святого Николая. Так у него вообще серебряные башмаки. Кстати, тот образ вырезан из яблони. Очень редкий случай. Гера сдернула с шеи платок. Бред какой-то. Почему бред? — спросил я. Ты не веришь своим глазам? Начинаю верить, тихо ответила Гера. Но почему этот оживает, а те другие не оживают? И те оживают, сказал я. Иконы разные, но человек-то один и тот же, архиепископ Николай. Весьма почитаемый христианский святой. Когда из туканов выносили из можайских храмов, его не тронули. Сделали исключение. Это можно объяснить. Тысячу лет назад здесь жили люди племени Голидов, Часть древнего народа Галендов, упомянутых еще Птолемеем. Голиды были этнические балты, язычники, поклонялись идолам. Никола Можайский — это он и есть языческий идол Голидов, превратившийся в образ христианского святого. Люди ведь не сразу отказались от прежних верований. Представь себе. Приходит сюда в каком-нибудь одиннадцатом веке христианский проповедник в Рясе и видит, что люди несут жертвы деревянному кумиру. Христианин предлагает дикарям отказаться от поклонения, но дикари не согласны. Они прогоняют проповедника, камни в него швыряют. Тогда он возвращается и говорит: Бог с вами, поклоняйтесь, но знайте: теперь вашего кумира зовут святой Николай. Или могло быть, наоборот, пришел проповедник. Вкопал крест и сказал «Вот где Бог». Но люди отвечают «Нет, мы не хотим крест. Мы хотим, как раньше, резной деревянный столб». И тогда проповедник привозит то, что они хотели. Деревянную фигуру. Хотели столб? Вот вам столб. Главное, не забудьте, что его зовут Николай Чудотворец. По-всякому могло быть. Одни приходили с огнем и мечом, другие с уговорами и хитрыми маневрами. «Жизнь была такой же сложной, как и теперь, а может, еще сложнее. Считать древних предков идиотами худшее, что бывает с разумным человеком». «Я не считаю предков идиотами», — возразила Гера. «Но я живу в двадцать веке. Для меня религия мало значит». «Ну вот», — ответил я, — «теперь она для тебя значит гораздо больше». «Это точно», — сказала Гера, улыбаясь. «Не поверишь». Я ему даже свечку поставила, Николе Мажайскому. «Отлично!» — ответил я. «Он заметил, можешь не сомневаться». Не хотелось расстраивать ее, но другого случая могло не быть. И я рассказал. Про Елену Константиновну, осиновую женщину, про то, как она считала себя проклятой, но встретила живого смертного, Петра Ворошилова, и тот изменил ее судьбу. Гера слушала хмурясь, позабыв про свой лимонад. «Нет», — покачала головой, — «это невозможно. Ради нее он бросил маму. Если она деревянная, тогда как он с ней спал?» «Как все», — сказал я. Да этого нам дела нет. У всех истуканов, и мужчин, и женщин, есть половые органы. Их нет лишь у ангелов. Ангелы бесполые». Но, может быть, Елена и твой отец просто дружили, а спал он с другими, про которых мы не знаем. Зачем об этом думать?» Она заплакала. Глотала рыдания. Сдерживалась, но не могла. Я оглянулся. На нас никто не смотрел. «Все равно», — подумал я. «Это хорошо и правильно. Пусть она узнает все от меня. Это нас сблизит» а я того и добиваюсь. Дело ведь не в деревянной Елене. Дело во мне. С кем спал историк Ворошилов, какая мне разница? Никогда меня это не волновало. Известно, что как минимум один раз он переспал с живой смертной и родил дочь, вот она, передо мной. Гера встала, прижимая ладонь к глазам, к носу, извинилась, выбежала. Но платок и сумку оставила. Для них это важно, да, кто с кем спит или спал, кто кого любил, кто от кого родил и кого родил, и какова была судьба рожденных, а кто кого любил, но не родил. Вернулась серьезная, спокойная, решительно придвинула стакан с лимонадом и выпила в два больших мужских глотка. «Ладно», — объявила, — «есть еще что-то, что я должна знать». «Кто еще у нас деревянный?» «Вон тот официант. Деревянный?» «Нет», — ответил я, оглянувшись. «У него татуировка на руке». «Мы татуировок не делаем. Нам нельзя портить свои тела. Тело есть видимая часть души». Гера кивнула на телевизор. «А эти?» На экране велогонщики разноцветным стадом неслись по горной дороге с лицами одинаково загорелыми и заострившимися от сверхусилий. Тоже нет, ответил я. Истуканы в большой спорт не идут. Спортсмены находятся под наблюдением врачей, а мы врачей за версту обходим, и сами медициной не занимаемся. Она подумала, огладила пальцами стол. Ладони у нее были отцовские, с длинными пальцами. Кожа на фалангах и у ногтей усталая, отравленная цетоном. Результат возни с красками. Значит. — спросила. — Если я вижу врача, могу быть уверена, что он не деревянный. — Абсолютно, — сказал я. — Нам недоступны профессии, где необходим регулярный медицинский осмотр. Врачи, офицеры, полицейские, водители, машинисты поездов, летчики, моряки, повара, пожарные, инкассаторы и так далее. Таких профессий несколько десятков. Есть официальный перечень, утвержденный государством. Если хочешь быть совершенно спокойной, найди этот перечень и изучи. Я, допустим, работаю на токарном станке, и я тоже обязан приносить справку раз в два года. Приходится выкручиваться, подкупать врача или подделывать эту проклятую справку. Каждый раз рискую, но пока бог милует. Да и кому я нужен? Работяга из токарного цеха. А вот если бы в полицию захотел, меня бы разоблачили моментально. Поэтому большинство наших сидят тихо, не высовываются. Кто сторожем, кто дворником, кто полы моет. Читер одно время держал переплетную мастерскую. Ужасно, сказала Гера, очень скучно и тоскливо. Почему скучно? Нам не бывает скучно. Мы же бывшие святые образа. Мы не умеем пребывать в праздности и унынии. Мы всегда при деле. У нас и агрономы есть, и программисты. Вон, Елена Константиновна, в науке. И музыканты есть, и архитекторы, и даже кинокритики. Все ребята очень надежные, живут по заповедям, братьям помогают. Ладно, — сказала Гера, — посмотрела на меня задумчиво и, как мне показалось, почти благодарна. Ее дух смягчился. Ты был прав. Как сейчас говорят, моя жизнь уже не будет прежней. Я не жалею, что про вас узнала. И, может быть, я сделаю на эту тему пикчу. Картинку, в смысле. А может, даже не одну. «Подожди», — сказал я. «Последний секрет открою. Есть верный способ опознать истукана. Надо предложить ему зайти в церковь. Истукан всегда откажется и испугается. На паперть взойдет и даже в притвор может. Но дальше нет. Память помешает. Это нечто вроде родовой травмы. Храмы были нашими домами. Мы не можем забыть, как нас оттуда вынесли. Даже если насильно взять меня, в пятером, в шестером скрутить и попробовать поднести к алтарю, я буду орать благим матом и биться в конвульсиях. И все решат, что я одержим бесами. Это будет страшная картина. С тобой так делали? Спросила Гера. Один раз, но это было давно. Расскажешь? Не теперь, — ответил я, смешавшись. Мне, к сожалению, пора идти. Срочная работа. И еще друг, он, ну, не совсем здоров. Она кивнула. Конечно, я ей не сказал, что друг изувечен по ее геравине. Это было ни к чему. Она поступила, как должно поступить честному человеку. Она не имела злого умысла. В конце концов, мы с Читерем пошли в огонь добровольно. На улице шел мелкий дождь. Еще один холодный дождь этой холодной весны, бесконечно длинной весны, вместившей столько событий. Остановились возле ее машины. Две темноликие цыганки, обмотанные тряпьем, старуха и молодуха, Хрипло и без энтузиазма попросили нас подать ради Господа нашего Иисуса Христа. Я посмотрел старухе в глаза, она вздрогнула и поспешно утащила молодую за локоть. «Цыганки тоже нас чувствуют», — сказал я Гере, — «но не все, а только настоящие ведьмы». Номеров на ее машине не было, заднее стекло украшало объявление о продаже. «Починила бы вмятину», — посоветовал я, «а уж потом продавала». «Да пофигу», — беззаботно ответила Гера. «Сойдет и так. Я уже на чемоданах сижу. Виза, билеты, все есть. Флоренция ждет». «Завидую тебе», — признался я. «Очень хочется в Италию или в Испанию, в любую католическую страну, посмотреть на их деревянные статуи». Чего ж не съездишь? Мой паспорт лучше не светить. Гера тряхнула головой. Издала на сильном выдохе многосоставной звук. То ли ой, то ли эх. Короче, я связалась с мафией. Ну какая мафия? Сказал я, развеселившись. Что ты говоришь такое? Мафия сеет смерть, а мы, наоборот, от смерти бежим. У тебя есть почта? Спросила Гера. Конечно, есть. Компьютер, правда, сгорел, но я куплю новый. Продиктовал адрес. Почему-то показалось, что она схитрила. Если и уезжала, то не в Италию, а в какую-нибудь Индию или в Тибет или на горный Алтай или на Камчатку. Она была слишком умна и независима, чтобы ходить обычными туристическими тропами. Уехала ловко ввинтив свою хипанскую машинку в поток других, серых и черных, а я остался, чувствуя себя глупо. Так много всего хотел спросить, но не спросил. Вместо этого задвинул дилетантскую лекцию. Надо было говорить про нее, а говорили про деревяшки. Миру не нужны скучные, обезвоженные деревяшки. Миру нужны красивые, яркие, сильные женщины, талантливые, думающие, куда без них. Мир легко обойдется без деревянных истуканов, но никогда не обойдется без дочерей человеческих. Пряничный городок оживал. Люди окончили дневные труды и споры шагали по всем направлениям, к домашним очагам, к ужинам, к семьям, И я с удовольствием влился в деловитую, мокрую толпишку местных, поднял воротник, перепрыгивал через лужи, вдыхал земляные запахи. Домой захотел, в Павлово, в черные столбы. Я ведь слегка запутал Геру. Рассказав про народ галендов, умолчал, что они поклонялись не деревянным столбам, а камням. И были у них кумирни с ледниковыми валунами в которых люди сверлили отверстия неизвестно зачем и как они отправляли свой культ, бесполезно гадать. Время пожирало и Галендов, и другие народы, гораздо более могучие. Ясно одно. Хронос есть отдельная сила. Победить его невозможно. Вода времени сносит все и всех.